«Я ждал вас, мои друзья». Мы остановились как вкопанные, и стоявшая у стола фигура повернулась к нам. «Это не Ниндра», — вырвалась у меня. Перед нами стоял Ародирн с собственной персоной. Комната была маленькая. Большую часть ее занимал широкий стол с несколькими стульями, на котором была разложена карта крона. «Садитесь, уважаемые», — предложил эльф, но тут не выдержала Марика. «Где и Ниндра? темный бог?» Удивленно посмотрел на нее Ародирн, и Ниндра отправился туда, где ему и место, к темным богам. Я тебе не верю, пробормотал я. Ах, как плохо, когда не верят в добрые помыслы, улыбнулся Ародирн. Садитесь, прошу вас, я вам все объясню. Мы с Марикой переглянулись и сели, но я все равно решил держать заклинание наготове. Я, конечно, виноват перед вами, начал эльф, чем тоже поверг меня в ступор. Чтобы маг извинялся, да еще эльф, это следовало записать в аналы. «Итак, выслушайте меня. Эниндры больше нет. Как у меня получилось его изгнать? Объяснять долго. Да и мне не очень хочется вспоминать об этом. Главное сейчас, что я вновь получил контроль над своим орденом. И, если хотите, доставлю вас в гнол». «Нет уж», — возразила Марика. «Сначала мы хотим получить объяснение». «Это я должен получить у вас объяснение», — возразил, нахмурившись Арадирн. «По-моему, это вы гости здесь, а не я. Между прочим, как вы очутились тут? Наверное, без Серовина не обошлось, так? Неважно», — возразил я, чувствуя, что не могу остановиться от распиравшего меня негодования. «Важно, что ты бросил нас умирать тогда в замке, а сам позорно убежал. И твой орден оказался на службе у Создания, которое собиралось разрушить весь наш мир. «Поэтому мы будем задавать тебе вопросы». Наверное, произнес я все это ультимативным тоном, потому что даже Марика взглянула на меня с изумлением. А сам Арадирн выглядел ошарашенным. Тем не менее, он взял себя в руки. Видимо, в таком тоне с ним несколько сотен лет уже никто не разговаривал. Эльф аж побелел, если вообще можно сказать подобное о эльфе. «Да как ты смеешь, гном, со мной так разговаривать?» Выпалил он, когда способность говорить, наконец к нему вернулась. Он прав, Ародирн. Поддержала меня Марика. А что мне мешает кликнуть эльфов и уничтожить вас прямо сейчас? Осведомился магистр. А то, что, во-первых, тебе это не по силам, ляпнул я. А во-вторых, ты что думаешь, мы бы стали без серьезной поддержки с тобой спорить? Я понял, что зря выплеснул на эльфа свой гнев. Приходилось выкручиваться из ситуации. Надо было действовать до конца. Надеюсь, на арадир на мои доводы повлияют. Серовин не просто так нас послал, и у нас имеются кое-какие сюрпризы. Так хочешь рискнуть?» Уточнил я. Эльф задумчиво посмотрел на меня. «А ты становишься настоящим королем Мирн». Наконец улыбнулся он. «Сегодня твой день. Я даже не могу долго держать на тебя зло. В общем, мне удалось разделить Вендера и Ининру» для этого пришлось прикинуться сторонником темного бога поверил он в это быстро удивительно но это так а дальше все было делом техники а тебе известно что твой Вендер в кавентоне намутил осведомился я во-первых он не мой нахмурился эльф во-вторых как видите я нахожусь сейчас в своем замке а он в кавентоне как ты правильно сказал но селенки у него уже не те, Поэтому не думаю, что он может что-то серьезное. Ага, возразила Марика. Взять под контроль короля и попробовать повесить на нас убийство главы совета магов Кавентона. Это что несерьезно? Он это сделал? Ну, даже если и так. Вы же сейчас разговариваете со мной, значит избежали его преследования. Тем более без Ининдры Вендер никто. Скоро король Кавин очнется. И тогда для нашего общего знакомого начнется веселая жизнь. Я так и знал, что магистр запутает вас! Раздался сзади знакомый голос. Обернувшись, я увидел Эливона. Да, я решил к вам присоединиться, заметил он. И как вижу, вовремя! Я посмотрел на эльфа и увидел, что тот, мягко говоря, недоволен, что в комнате появился новый гость. Ты кто такой? грубо осведомился он. Я Эливон, сын Эавина, спокойно ответил тот. А вот ты кто такой? Невежа! Я магистр ордена Раала! Ародирн! На самом деле! усмехнулся Элевон. Ты Веретер, помощник магистра! Зачем-то взявший личину своего магистра. А вот где Ародирн и Ининдра это вопрос. Это правда? Марика изумленно уставилась на Ародирна. Я, тем временем, прошептав заклинание, посмотрел на того: Вот демон, меня побери, а ведь Эливон прав! Что ж, вы сами напросились, произнес внезапно изменившимся голосом Ародирн. Только ты ошибся, или вон? Я не Веритер и не Ародирн. Но раз ты хочешь добраться до истины, ты узнаешь, кто я, перед смертью, и Ниндра, произнес я. Но до меня эта мысль дошла поздно. На нас обрушился огненный шквал, но я, к своему удивлению, остался жив, как и Марика. Леон поставил защиту и тем самым спас нас. И начался бой.